Однажды она до того расхрабрилась, что отнесла небольшую заметку на тему о бытовых неустройствах в редакцию местной газеты. Заметка получилась и в самом деле смешная. Вере самой нравилось. В редакции ее прочли, посмеялись, одобрили, но не напечатали. Мало пафоса, мелкотемье. Вера больше... Литературных попыток не возобновляла и только боялась, как бы не узнала обо всем случившемся шуничка. И все-таки что-то сосало внутри. Временами ей становилось неопределенно тоскливо. Вот десять лет прошло, еще десять пройдет, и что? Все то же. Уют, пирожки, торшеры. А любви все меньше. Кончается любовь. Тянула ее к какому-то недомашнему, внешнему делу, где гуляют сквозняки жизни. Однажды жили они тогда в областном городе. Смертно захотелось ей пойти работать. И место уже подыскала секретарем редакции. Но Шуничка не позволил. Глупости затеяла. Твое дело, дом, семья. Навидался я этих работающих жен. Она развлекается, а он заброшен, сам себе трусы стирает. Нет уж, дорогая моя, у нас с тобой так не будет. Шунечка, честное слово, я совсем справлюсь. И с работой, и с домом, я же сильная. Ну, попробуй. Сказал нет. Так он... Все чаще начал ее обрывать. Сказал «нет» и разговор кончен. А тут скоро. Их из областного города перевели опять в захолустье, а там работать и хотела бы негде. А Вера тайком купила гитару и кое как по самоучителю выучила сыграть. Пришунечке стеснялся. Однажды сказал он, что у нее нет слуха. Только и похвалил он ее... Один раз, самый первый, когда пела про чайку. Да, давно это было. Идут годы, и тут. И вот война. Она застала их в Белоруссии, в одном из малых городов близ границы. утром Проревели над городом немецкие самолеты, сбросили бомбы. Закричала дико, грозя кулаками небу мать убитого ребенка. И вся жизнь перевернулась. Война. Александр Иванович зашел домой на минуту, подтянутый, строгой, скрипя сапогами, ремнями, всей выправкой скрипя. «Верочка, я ухожу». — Тебе надо уезжать. Пробирай со всеми средствами к маме. Буду писать на ее адрес. До вокзала подбросит тебя машина. Обратись к начальнику станции. Он предупрежден. Вещей не бери. Все равно не сохранишь. Только самое необходимое. Ну, будь здорова, родная. — Шунечка, не оставляй меня. Возьми с собой. Я не помешаю. Возьми меня. Только возьми. Сказал... И все. Ну, не пуха тебе, не пера. Поцеловал в губы, снял ее руки со своей шеи и вышагнул бодрыми шагами навстречу войне, жизни, своей судьбе. Видавшая виды Эмка подбросила Веру к поезду, длинному эшелону, полному женщин, детей, стариков и старух. Все это... Толпилась, волновалась, плакала. Начальник станции переспросил Ларичева и сам посадил ее в вагон. Впрочем, не посадил, поставил. В вагоне можно было только стоять. Ноги, ноги, ноги свисали с верхних полок. Чемодан с вещами тоже поместился и встал рядом с ней. Что было странно? Жизнь потеряла реальность. Чемоданы были... В ней ни к чему, и призрачным был весь эшелон с этими сверху свисающими, как бы разваренными ногами, и странной была сверкающая белая улыбка на черном откопоте лице начальника станции. Как будто он смеялся какой-то своей отдельной сумасшедшей радости. На самом деле он просто смертельно устал и, занося ногу для очередного шага, не знал, как ее опустить на землю. А дальше дорога, долгая, мучительная, часто опасная. Плакали грудные дети, хором откликаясь на взрывы падающих бомб. Эшелон останавливали, пассажиры выбегали и ложились вниз лицом в богатые травы, пахнувшие росой. Вставали живые Лежать оставались убитые, раненых втаскивали в эшелон. Белье изверенного чемодана разовали на бинты, а там потерялся и сам чемодан. На одной станции пришел начальник поезда, объявил пассажирам, что путь впереди разрушен, дальше эшелон не пойдет и предложил каждому добираться, куда ему нужно своими силами. Хромая черная старуха с двумя детьми закричала иступленно. — Никуда я не пойду! Поразить чертов! Корми меня с ними, с обоими! Он вежливо сказал ей. — Пройдемте, гражданка. Взял на руки младшего из ребят, другого за ручку и увел обоих из вагона. Старуха с проклятиями поспешила следом. Пассажиры, толпясь и толкаясь, осаждали машины. Вера очутилась в каком-то грузовике, куда ее, крякнув от натуги, подсадил рослый железнодорожник. В руках у нее была чудом уцелевшая сумочка с документами и деньгами, которые, впрочем, в этой обстановке были ценностью сомнительной. Машина направлялась на юго-восток, а где-то в том же направлении, по веренным расчетам, должен был находиться и пока благоденствовать Приморский город, ее родина с летящими по ветру красными фестонами полотняных маркиз. Оказалось, машина идет не туда вовсе. И снова был поезд, и ссаживание, и борьба, и упрашивание, и даже женские улыбки на запыленных, измученных лицах. Вера тоже улыбалась с женской улыбкой, и ее иной раз спускали. Деньги потеряли всякую цену. За буханку хлеба она отдала кольцо, и все же, все же она доехала. Она стоит пыльная и оборванная в родной хатке, обнимая мать, которая постарела и извелась, но еще узнаваема, еще темноглаза, еще бодра. Мать теперь одна. Женя еще в прошлом году вышла замуж и уехала в Ригбу. А теперь нет отвезти. Ужик воюет. Только они с матерью остались вдвоем. Обнялись и плачут. Писем не было, спрашивает Вера. Только телеграммы. От кого, от кого телеграммы? Мучится она, не умеет спросить. Только зачем здесь гроб? вера медленно приходит в себя мать уводит ее укладывает в постель засыпает она мгновенно и спит до утра без снов никогда еще анна савишна не была так близка со старшей дочерью как в то военное время прежде она больше любила женю теперь вера Стала ей опорой, радостью. Есть люди, как планеты, Светящие отраженным светом, И есть люди, как звезды, У них собственный свет. Такие люди редки, А Вера как раз и была, Человек-звезда. Никогда не унывала, Это само собой, больше... Из любых обстоятельств умела сделать шутку, спектакль. Жить было не на что, питалась чем попало Какие-то обсевки мучные сохранились на дне мешка, и их смешивали с лебедой и пекли лепешки. За зеленоватый оттенок Вера их называла «мои изумруды», а когда в огороде поспела свекла и стала из варить борщ, изумруды сменились рубинами. А там Вера поступила костеляншей в военный госпиталь, стала приносить зарплату, а главное — поюг И это было уже процветание. — Мы процветаем с тобой, мамочка, правда? — Правда, дочка, правда, — улыбалась она савишна, умиленно узнавая в дочери отца, Платона Бутова. Только тот был не деловой, а Верочка — деловая. В госпитале ей работалось хорошо, хотя угнетала материальная ответственность. Белья много, совсем не углядишь. Когда пропадали вещи, Вера огорчалась, но ненадолго надолго. Бывает, такой летний день не в силах нахмуриться. От Шунички писем не было. Это ее тревожило, но неунывание опять-таки побеждало. Верила, что жив. Вернется. В госпитале заводились у нее поклонники. Сам главный был крепко неравнодушен. Идет Вера на работу, а он петушком, петушком. Доброе утро, Вера Платоновна! Какая у вас улыбка прелестная! Сами вы как доброе утро! Верочка улыбается всеми белыми своими зубами, голубыми глазами, светлыми кудряшками перманентом. Остриглась, сделала завивку, пришунечки не посмела бы. И каждый человек, на которого эта улыбка падает, становится сразу добрее, веселей. Так ее и зовут на работе Верочка. Доброе утро. И вдруг неожиданная встреча, прямо подарок судьбы. Пришла в хирургию в состопке белья, а там новые врачи, небольшая Светлоглазая, кудрявая, не первой молодости, но с ямочками на щеках. Вера вгляделась и ахнула. Маша! Верка! — заорала Маша. — Чёрт тебя возьми! Ну и огромная ты стала, глазам не верю. Поднимите мне веки и, ну, обниматься и целоваться вовсю, благо у обеих губы не крашены. Кое-как среди объятий и ликования расспросили друг друга, кто как живет. Маша — военврач, сюда попала случайно, по назначению. Живет одна с сыном, замуж не вышла, сыну уже девять, большой парень. — А где же тот, женатый? — Пропал в мути жизни. — А ты все еще со своим Шунчиком? — Он воюет, — серьезно ответила Вера. — Писем нет. А-а-а! непределенно но уважительно сказала маша живешь то где угол снимаю пустили нас с вовкой Спим на одной койке брыкается а, так ничего Главное, работы много ну вот что я тебе скажу заявила вера брось этот свой угол будешь жить у меня сегодня же переезжай слышишь слышу безумная да я помнится Снова смех и объятие. Вечером зашли на квартиру к Маше, где она снимала угол. В комнате три койки и раскладушка. На раскладушке сидел старый дед, перебирая крупу. А на угловой койке тоненький мальчик, похожий на Машу, только сейчас уже выше ее, что стало видно, когда он встал и вытянулся. На голове богатой шапкой светлые кудри. Спинка прямая, статная, гордая, на матовых щеках множество родинок. Глаза зеленые, полные озорного критического веселья. Красивый мальчик.